Наталья Рокотова Основы буддизма Сибирское Ревиховское общество Донецк, 1994 год книга Основы буддизма, впервые вышедшая анонимно в 1927 году в Урге Уланбатер, переизданная в 1940 году в Риге. Под псевдонимом Наталья Рокотова принадлежит Перу Елены Ивановны Рерих. Здесь в сжатой форме изложены главные идеи раннего буддизма, которые затем были продолжены в учении живой этики Агни-йоги. Предисловие «Великий Гатама дал миру законченное учение жизни». Всякая попытка сделать из великого эволюционера, Бога, приводит к нелепости. Конечно, до Готамы был целый ряд подвижников общего блага, но учение их распылилось сотнями веков, потому учение Готамы должно быть принято как первое учение знания законов великой материи и эволюции мира Современное понимание общины дает прекрасный мост от Будды до наших дней. Произносим эту формулу не для возвеличивания, не для умоления, но как факт очевидный и непреложный. Закон бесстрашия, закон отказа от собственности, закон ценности труда, закон достоинства человеческой личности вне классов и внешних отличий, закон реального знания, закон любви на основе самопознания делают заветы учителей непрерывной радугой радости человечества. Построим основы буддизма в его явленных заветах. Учение простое, равное по красоте космосу, удалит всякий намек на идола, недостойный великого учителя народа. Знание было ведущей тропой всех великих учителей. Знание позволит подойти к великим учениям свободно, Жизненно, как жизненно реально сама великая материя. Не будем вводить позднейших сложностей. Кратко скажем о тех основах, которые не могут быть отрицаемы. Радость всем народам. Радость всем трудящимся. Основы буддизма Говоря об основах буддизма, Нельзя останавливаться на позднейших усложнениях и разветвлениях. Важно знать, что идея очищения учения всегда жива в буддийском сознании. Вскоре после смерти учителя начались известные соборы в Раджа-Грихе, потом в Вайшале и в Патне, возвращая учение к его первоначальной простоте. Главные существующие школы буддизма – Махаяна, Тибет, Монголия, Россия. Калмыки, Буряты, Китай, Япония, Северная Индия, Ихинаяна, Индо-Китай, Бирма, Сиам, Цейлон и Индия. Но во всех школах одинаково помнят о качествах самого Учителя Качество Будды Шакья Муни. Мудрый из рода Шакья. Шакья Синха, Шакья Лев. Бхагават, благословенный, Сатха, учитель, Тахтхагата, прошедший великий путь, Джина, победитель, владыка благого закона. Необыкновенно прекрасен этот приход царя в облике могучего нищего. Идите, вы, нищие, несите спасение и благо народам. В этом напутствии Будды в одном определении «нищие» заключена целая программа. Познавая учение Будды, понимаете, откуда идет утверждение буддистов «Будда-человек», его учение жизни вне всяких предрассудков, храм для него не существует, но есть место собраний и дом знаний, тибетские «дуканг» и «цуглаканг». Будда отрицал существование личного Бога, Будда отрицал существование вечной и неизменной души. Будда дал учение жизни каждого дня. Будда действенно выступал против собственности, будда лично боролся против изуверства каст и преимущества классов, Будда утверждал опытное, достоверное знание и ценность труда. Будда заповедал изучать жизнь мира в полной его реальности, будда положил основания общине, предвидит торжество общины мира. Сотни миллионов почитателей Будда распространены по всему миру, и каждый утверждает, Прибегаю к Будде, прибегаю к учению, прибегаю к общине. Буддийская письменная традиция и современное нам исследование устанавливает ряд подробностей жизни Гатамы Будды. Кончина Будды относится большинством исследователей к 483 году до нашей эры. Согласно сингальским хроникам, Будда жил с 621 по 543 годы до нашей эры. А китайские хроники фиксируют рождение Будды в 1024 году до эры Указан возраст учителя около 80 лет. устная традиция утверждает 100 лет. Известно место рождения учителя. Капилавасту, расположенная расположенное в непальском Тераи. Известен царский род шаки из которого происходил Готама. Конечно, все биографии великого учителя сильно приукрашены современниками и последователями, особенно в позднейших писаниях, но для сохранения колорита и характера эпохи приходится до некоторой степени пользоваться традиционным изложением. Согласно преданиям, в VI веке до нашей эры в Северной Индии, в предгорьях Гималаев, существовало владение Капила Оно было населено многочисленными племенами Шакья, потомками Икшваку, солнечного рода кшатриев. Они управлялись старшим племени, и глава племени жил в городе Капиловасту, от которого в настоящее время не осталось следов, ибо еще при жизни Будды он был разрушен соседним враждебным царем. В то время в Капеловасту царствовал Ходана последний прямой потомок Икшваку. От этого царя и его жены Майи рожден был будущий великий учитель, получивший имя Ситхарта, что означает «исполнивший свое назначение». Видение и пророчество предшествовали его рождению. Немало легенд о его чудесном зачатии. Так по одной легенде Сатва, избрав царицу маю своей матерью, для своего появления на земле, принял образ чудесного белого слона и вошел в ее чрево. По другой это был сон, который видела Мая. По древнему преданию видение слона всегда означает воплощение божественного аватара. Само рождение его в день майского полнолуния сопровождалось многочисленными благоприятными знамениями на небесах и земле. Так великий Риши Атиша, находившийся в Гималаях, в отшельничестве, услышав от Дев о рождении в рощи Люмбини, близи к пиловатству, бодхи-сатвы, будущего Будды, который пустит в ход колесо учения, немедленно собрался в путь для воздаяния почитания будущему учителю человечества. Придя во дворец шуд он выразил желание увидеть новорожденного бодхисатву. Царь приказал принести младенца, ожидая благословения от великого Риши, но Атиша, увидев младенца, сначала радостно улыбнулся, а затем зарыдал. Обеспокоенный царь спросил о причине его горя, и не видит ли он дурных предзнаменований для его сына. На это Риша ответил, что ничто не угрожает младенцу, он радуется, ибо Бодхисатва достигнет полного озарения и станет великим Буддой, но он скорбит, ибо не доживет до его дней и не услышит великий закон, который будет оповещен во спасение мира. Царица Майя, дав рождение Бодхисатве, на седьмой день умерла, и место ее заняла сестра ее по имени Праджапати. В истории буддизма она известна как первая ученица Будды и как основательница и первая настоятельница женской буддийской общины.